Сам Фейст набросал нам картину распространения индоевропейцев по внешнему кругу. Так как уже около 1500 года до Рождества Христова имеются доказательства господствующего положения арийцев в Передней Азии, сравните выше, то выселение из родины должно было произойти не позже 2000 года. Около половины второго тысячелетия появляются первые греческие племена в Эпире и Фессалии, Около тысячного года греки завоевали циклады Крит и Малую Азию. За ними продвигаются иллирийцы на северные и восточные берега Адриатического моря, а индогерманские фракийцы занимают северную часть Балканского полуострова. К концу второго тысячелетия италийские племена, теснимые иллирийцами и фракийцами, появляются, минуя Верхнюю Италию, в Средней и Нижней, а около 800 года мы слышим о скифских народах. Около 500 -го года до Рождества Христова Геродот впервые упоминает имя кельтов и начинаются их набеги на Италию – Грецию – и Малую Азию. Далее следует проникновение германцев в римские провинции, а на оставленные ими места продвигаются около 200 -го года по Рождеству Христову славяне. При первых выступлениях получается полукруг, открытый к востоку – германцы, кельты и лирийцы. Впереди этой группы балты, славяне, фракийцы. Позади, во внешнем круге, италийцы и греки с македонцами. А скифы, осетины, армяне, иранцы, индусы продолжают полукруг по направлению Казии. Внутри полукруга финоугры угры и частью монголы. О поправках к этой схематической картине мы будем говорить ниже. Страница 214 Не менее ясен пояс внешнего круга неиндоевропейского населения, постепенно занятого индоевропейцами. Сюда относится прежде всего население эпохи Протолита, среди которого никому не приходило в голову искать предков индоевропейцев. Такова вся западная часть Европы – Испания, Франция, Великобритания. Сюда относятся и народы Средиземного круга культуры, предшественники греков и италиков. Наконец, с противоположной стороны у графинские народы северного места развития и бродячие народы Арктики, лапланцы, самоеды замыкают этот круг. В последнее время сделана попытка установить единство южной и западной части этого вне индоевропейского пояса и связать древние народности этих мест с живыми языками Кавказа. К сожалению, автор так называемой «ефидитской теории» академик Мар связал ее с большевистской демагогией и проповедовал на совершенно невозможном русском языке. Более осторожен его последователь Браун, из работы которого мы заимствуем следующие сведения: В состав неиндоевропейского населения, которое застали индоевропейцы, числятся пелазги, лилеги, корицы, этруски, ретицы, лигуры и иберы. От большей части их сохранились надписи, делающие возможными лингвистические сопоставления. Уже Генрих Винклер доказал родство баско-иберийского языков, а Эли и Паули указали на связь этрусского с южнокавказским. Позднее Томпсон сопоставил этрусский язык с языком горцев. От этрусков по Страбану и Ливию путь ведет к ретийцам, Пелазгическая надпись на острове Лемнос связывается с до «догреческое население». Здесь, правда, нить прерывается, но местные имена поддерживают связь с лигурами и иберами. Приведенные данные дают Брауну право поставить вопрос о едином южноевропейском языке, который должен принадлежать к эфидитской семье. Семья кавказских языков, теперь принадлежащая к флектирующим языкам, сохранила, однако, черты предшествующего аглюцинирующего, а за ним и отголоски древнейшего синтетического типа. Ряд кавказских языков сохранил чрезвычайно архаический характер. Все это, конечно, требует еще дальнейшей разработки, но сама идея этнического единства средиземноморских доарийских обитателей Европы представляет несомненный интерес». Гораздо труднее вопрос о том внутреннем круге, где совершалось первоначальное разделение индоевропейских языков на субстрате эпипалеолитического населения. Влияние этого населения на языки пришельцев несомненно. Фейст и Либих нашли в германских языках 30% негерманских слов. О том же влиянии свидетельствует и германская так называемая «лаутфершибунг» и «упадок флексий». Примечание 14. Перестановка звуков. Звучные Г, Б, Д Переходят в немые К, П, Т А эти последние в придыхательные Х, Ф, С Звуки вроде английского The Конец четырнадцатого примечания Страница двести пятнадцатая Фейст предполагает для объяснения наличность какого-то гипотетического среднегерманского народа, жившего у какой-то отрасли альпийской расы, промежуточного между кельтами и италиками. Отсюда, по предположению Фейста, была орианизирована и сама северная раса. Смотрите выше объяснение Вале. История кельтов очень наглядно характеризует роль населения Средней Европы в процессе индоевропеизации. Кельты, несомненно, смешанная раса. Быть может, во времена для нас недоступные, когда еще не выкристаллизовалась их национальность, длинноголовый тип у них преобладал. В сложившемся окончательном типе кельтской народности уже господствует короткоголовие, но высокий рост отделяет кельтов от короткоголовой альпийской расы. Конечно, при долговременных передвижениях кельтов от Великобритании до Малой Азии и от Северного моря до Средиземного, единство и этого типа отнюдь не могло сохраниться». Изображенные черты черепа круглых могил Великобритании, смотрите таблицу номер 2716 также впоследствии несколько смягчаются. Тейлор слишком упростил картину. Короткоголовые совершили не одно, а не меньше трех вторжений в Британию. И последующие вторжения дают короткоголовый тип с более мягкими чертами. Вероятно, первое вторжение снизу Вифрина соответствует более раннему, конец второго тысячелетия до Рождества Христова, переселению Гойделей, язык которых сохранился в Ирландии и части Шотландии, тогда как позднейшее вторжение принадлежит бретонам, их язык вымер в XVIII столетии в Корнуэльсе, но сохранился в бритонском наречии. Наиболее древним нам известным местожительством кельтов был юго-западный угол Рейна с притоками Никаром, Майном и Мозелем, а также верхнее течение Дуная. Лингвистика установила более тесную связь кельтов с италиками, чем с германцами. С первыми их связывает грамматика, со вторыми только культурные слова, заимствованные, по мнению Хуберта, германцами у кельтов. Кельтославянская антропологическая теория, из которой исходил Тейлор, в настоящее время оставлена. Но все же о некоторых отношениях кельтов к славянам и даже через их посредство к их соседям финам свидетельствует лингвистика. Все эти древние связи предполагают первоначальное, более тесное соседство кельтов, италиков, германцев, славян и финнов в Центральной Европе, чем это нам известно в историческую эпоху. На северном склоне Альп кельты соединились с италиками где-то в Тюринге с германцами. На Дунае они одно время потеснили иллирийское население. На собственной своей территории они должны были найти прежних обитателей – лигуров На той же территории археологи знают одну этническую группу, отличавшуюся короткоголовием. Это так называемый народ разведчиков, принесший собой колокольчикообразные бокалы. Страница 216. Этот народ не был многолюден, не оставался долго на одном месте, но именно он мог дать толчок к усилению кельтского короткоголовия. Сращение всех этих разнородных этнических элементов, именно ввиду их разнообразия, произошло гораздо позднее первоначального периода расселения индоевропейцев. Во всяком случае, к началу Железного века кельты уже представляли не только этнически, но и национально единое целое, о котором свидетельствуют культуры Гальштата и Латен. Смотрите таблицу номер 21. Им не хватало лишь единой государственной организации – Однако ее роль временно сыграли вожди отдельных племен, переведшие кельтов от племенного к дворовому быту. Под руководством этих вождей кельты, прозябавшие в течение тысячелетия, вдруг проявили во второй половине первого тысячелетия до Рождества Христова способность к военной экспансии и совершили те походы на запад, юг и восток, о которых упомянуто выше. Пример кельтов показывает, где и как происходили эти антропологические скрещивания и социальное расслоение, сопровождавшиеся подъемом культуры до того уровня, на котором стояли индоевропейцы. Смотрите ниже. Ответа нельзя искать в Северном круге, где германское население, сравнительно недавнее, но захолустное и отсталое, сохранило и после индоевропеизации в неприкосновенности свои архаические расовые особенности. Территория между германскими колонистами Северной равнины и населением лесовой полосы долго оставалась почти незаселенной. Естественнее всего, напротив, ожидает, что процесс индоевропеизации начался в тех частях Европы, где население уселось всего раньше, жило всего дольше и пережило всего более перемен, то есть в неблагодатной области леса в средней полосе Европы, где раньше всего развелось оседлое земледелие и куда нам постоянно приходилось возвращаться. Сюда относятся южная предгорная и гористая часть Германии, Чехия, южная Польша и Верхнедунайский бассейн. Именно здесь мы повсюду встречаем население, сохранившееся из времен Миолита. Здесь распространен древнейший обряд погребения в скорченном виде со следами окраски. Здесь же находим и первоначальную форму жилища, круглую землянку. Влияние эпимеолитического населения сказывается на стародавней, незатронутой ледником территории Тюрингии и Саксонии. От Миолита сохранилась и часть населения, избегавшая непроходимых лесов и нашедшая убежище в свайных постройках Швейцарии. Находят эпимеолитическое население и на дюнах Северной Венгрии и Южной Польши. Оно дает о себе знать и на Дунае. Его присутствие сказывается и в археологических находках верховьев Эльбы и Заалы. Наконец, по справедливому замечанию Айлё, микролита Литвы, Нижнего Днепра, прибавим также Южной Польши, Прикарпатия, Подолье и Волыни, течение Аки, доказывают и здесь непрерывность пребывания донеолитического населения» страница 217. Это как раз и есть тот внутренний круг, где древнейшие индоевропейцы встретили субстрат, в котором преломилось их влияние и отдельные наречия кристаллизовались в самостоятельные языки. Если где-нибудь, то именно внутри этого круга и надо искать индоевропейского языка и прородины, если вообще этим понятиям соответствует что-либо в реальности. Конечно, динамический процесс совершался здесь далеко не в порядке одной только мирной эволюции. Мы уже говорили, что переход от сельского быта к дворовому, с чем обычно связано происхождение народности, почти всегда вызывается появлением над мирным населением высшего слоя хищников. С большой отчетливостью мы можем наблюдать этот процесс в Дунайском бассейне, которому посвящено специальное исследование Гордона Чальда». Уже около 2500 2100 годов исходный пункт расселения индоевропейцев из прародины, связанного, вероятно, с ухудшением климата субориальной эпохи, смотрите таблицу номер 21, Чальд обращает внимание на появление в Средней Европе нового элемента. Пришельцы не крестьяне, а охотники. Согласно своей теории, Чальд предпочитает называть их пасторалистами и отмечает появление «степной лошади». Они выделывают наступательное оружие, боевые топоры и наконечники стрел. Возле плодородных долин, уже занятых земледельцами, они избирают для поселения вершины холмов, где строят свои укрепления и откуда, совсем как средневековые феодалы, господствуют над населением равнин. Они вводят новых домашних животных и акклиматизированные растения. Все это разрыв со старой традиции. Эту новую культуру германские ученые считают принесенной с севера. Чальт склоняется к противоположному мнению. Движению с юго-востока и, чтобы остаться нейтральным в остром споре, придумывает компромиссное название – Донордик. «да с Дуная эта культура идет на восток от Эльбы, покидая традиционный лес. Она переходит в Среднюю Силезию, Познань и Великую Польшу, распространяется вверх по Одеру и Марху, вниз по Висле, от Люблена направляется на Верхний бук, до Волыни, доходит в северном направлении до окрестностей Праги и до Саксонии-Тюрингии. На запад она проникает вверх по рейну до Бадена. Ложась верхним пластом на эпипалеолитическое население, новый владельческий слой приносит с собой весьма характерную черту, которую никак нельзя объяснить простым заимствованием – новый ритуал погребения посредством сожжения. Можно проследить, как обряд этот постепенно заменяет собой скорченные скелеты, тогда как на юго-западе над ними насыпают курганы – Местами, как, например, в Альпийской зоне, нет следов массового нашествия, и там, где было завоевание, как, например, на австро-баварской территории, оно уже успевает принять стационарные формы. Вожди организуют оседлых земледельцев и оставляют по себе, как знак своего могущества, богатые по инвентарю могилы. Страница 218-я. Военное ремесло остается их профессией, о чем свидетельствуют многочисленные клады, забота о вооружении и устройство укрепления для обороны от конкурентов такого же типа. Обыкновенно властители продолжали и дальше жить на возвышенностях, дюнах, а подчиненное население жило и работало в долинах. Есть, однако, признаки, что иногда эти социальные слои подходили ближе к друг к другу и сближались для совместной мирной жизни бок о бок. Все отмеченные здесь черты можно наблюдать, например, на Верхнем Дунае в Северных Альпах, где военная каста хоронила своих покойников в курганах, тогда как рядовое население довольствовалось простым зарытием погребальных урн в землю в ровном поле, без особых внешних знаков на месте погребения.